Исида. Происхождение египетское. Мифология. Исида – богиня магии, одна из самых почитаемых небожительниц в истории Египта. Благодаря своим невероятным силам она способна перевоплощаться в самых разных животных. Богиня стала героиней множества мифов, происходящих из различных культур, и заслужила этим себе второе имя «Леди десяти тысяч имен». Исида творит все виды чудес. Она умеет воскрешать мёртвых, дарует способности иметь детей и исцеляет больных. Исида одарённая целительница. Она научила людей тому, что растениями можно лечить болезни. Самый известный миф об Исиде рассказывает также о её возлюбленном Осирисе, который был одновременно ей мужем и братом. Завидовая великой любви этих двоих, Их брат Сет убил Осириса, положил его тело в гроб и похоронил под деревом. Исида искала своего возлюбленного повсюду, но когда нашла, Сет снова выкрал тело, разрезал его на 14 частей и разбросал по всему Египту. В великой скорби Исида обратилась к соколам и разыскала все части своего мужа, за исключением пениса. Используя колдовские силы, она соединила все фрагменты воедино, скрепив их воском, и создала своему мужу новый пенис из золота, оживив возлюбленного. Ненадолго воссоединившись, супруги зачали ребенка, бога Ра с головой сокола, который, в свою очередь, отомстил Сету. Воззовик и Сиди. Когда тебе нужны силы для того, чтобы исцелить разбитое сердце и снова обрести надежду,